Завтракали мы вдвоем с Димкой. Леонелла сообщила, что Вадим умчался из дома часов в восемь. Устроились мы в кухне, против чего Леонелла не возражала. И это было единственным послаблением с ее стороны. Я как-то предложила и вовсе сюда перебраться и удостоилась такого взгляда, что тут же язык прикусила. Бергмана нет, но в его доме все должно оставаться неизменным в том числе торжественные приемы пищи под бронзовой люстры. «Воин теперь у тебя ночует», — осведомился Димка, когда Лионелла ненадолго покинула кухню. «Он пробыл у меня минут десять», — ответила я как можно спокойнее. «Да? Зашел пожелать спокойной ночи?» Зашел спросить, нет ли у меня напрасных надежд. «Что ты имеешь в виду?» «Смерть Джокера, разумеется». Постой, — нахмурился Димка. Вадим считает, у него был шанс спастись. Этого он не сказал, но наверняка хотел услышать нечто подобное от меня. По-моему, он не может смириться, как, впрочем, и я. Я всегда думал, воин из нас самый здравомыслящий. Не найдя подходящего слова, Димка закончил фразу с вопросительной интонацией. Оказалось, это не так, пожала плечами я. Если хочешь мое мнение... Я не верю, что он погиб. «Не хочу верить и не верю. Кто знает, что у него на уме? Может, хотел посмотреть, как мы справимся?» «По-твоему, это просто нежелание принять очевидное?» «Думаю, нам стоит заняться работой». Вадим вернулся часа через полтора. Мы в это время сидели в гостиной. Димка, уткнувшись в ноутбук, я пялилась в окно. Услышав шаги, мы дружно повернулись. Вадим вошел, как всегда, деятельный, что-то насвистывая. «Привет», — сказал он и повалился в кресло. «Ну что?» Наша девушка хоть и сгустила краски, но в целом придерживалась фактов. Ее дед Зиновьев Альберт Юрьевич скончался месяц назад в возрасте 78 лет в своем доме, находящемся в поселке Мальцево. Обнаружила его соседка, она же домработница Никифорова Клавдия Семеновна. Выражение лица дед имел неприятное. Но насчет запредельного ужаса – явное преувеличение. Соседка сразу поняла, что он мертв, но скорую вызвала. И, разумеется, полицию. Нет никаких причин подозревать убийство. Дядя в возрасте. Серчишка пошаливала и в ту ночь не выдержала. Скончался он сам, без физической помощи возможных недругов. Патологоанатом, мой знакомый, клянется, что причина смерти именно та, что значится в бумагах в чем нет никаких сомнений. Но напугать его кто-то мог? Само собой. Но сделать это так, чтобы дядя Богу душу отдал, все таки искусство. «Интересно было бы знать, что он увидел в окне», — буркнул Вадим. А я сказала, «Ну так давайте узнаем». Я тут тоже кое-что нарыл, поднял голову Димка. Виктория сказала, что ее родители умерли. «Это не совсем так». Отца шесть лет назад обнаружили с петлей на шее. До конца так и не выяснилось, то ли он сам повесился, то ли помог кто. Мужик-игрок и, по слухам, задолжал серьезным людям. «Спокойника долг не получишь», — заметила я. «Точно. Но если взять с него нечего, то акт устрашения был бы совсем не лишним. Через месяц после этого исчезла мать Виктории». «Что значит «исчезла»?» «Никакой конкретики». Достоверно известно, что последним ее видел отец, то есть наш Альберт Юрьевич. Она навещала его в Мальцеве, отправилась домой, и с тех пор о ней ни слуху, ни духу. Викторию взяла к себе бабка по отцу. Я составил краткую справку, можете ознакомиться. Отправил вам на почту. О самой Виктории Кудрявцевой сведения минимальные. Родилась здесь, окончила школу номер 63, а также художественную школу. Поступила в колледж, но проучилась только два года. Индивидуальный предприниматель. Налоги платят исправно. А вот, собственно, и все. Батя в петлю полез, мать пропала, и тут еще дедуля приставился. Неудивительно, что девки у за окном мерещится, или кто там старичка напугал. Лично мне это обилие покойников подозрительно. Может, менты чего-то не досмотрели, а у девки с головой как раз порядок. «Я правильно поняла. Мы беремся за это дело?» — спросила я. Димка как будто не услышал вопроса, а Вадим пожал плечами. «Ну, если она наскребет бабла на наш обычный гонорар, я за. Тогда звони ей». На этот раз Виктория выглядела немного увереннее. Сумма, которую назвал Вадим, ее не удивила. Казалось, деньги ее вообще не интересуют. Она устроилась в том же кресле, что и накануне, и сложила на коленях руки точно примерная ученица. «Расскажите нам о своем деде», — попросила я. «Все, что знаете. Я помню, что в последнее время вы общались мало, но не было ли в его поведении чего-то необычного? Дед — бывший партийный начальник. Я совсем немного об этом знаю, в основном от мамы. Он очень любил командовать, а еще вечно всем был недоволен» ругал власть, считал всех бездельниками, голосовал за коммунистов, но их тоже ругал. Бабушка была добрая, а деда я всегда боялась. Он на маму кричал, и на меня, и на бабушку. Вряд ли кто-то в Мальцеве его любил. Я имею в виду, наверняка были люди, которые его терпеть не могли, но ни о каких врагах я не слышала. Создавалось впечатление, всех людей дед одинаково терпеть не может. Мы говорили больше часа но ничего полезного не узнали. Дело представлялось мне совершенно бесперспективным, если бы не наблюдение Вадима. Повышенная смертность в семье и впрямь настораживала. Димка старательно зафиксировала слова Виктории. Затем мы подписали необходимые бумаги и вскоре простились. Она ушла, а Вадим сказал весело. «Что ж, добро пожаловать в мир сельских будней!» с его интригами и кровавыми тайнами. «Мы с девушкой отправимся в Мальцево, а ты останешься на хозяйстве». Димка нахмурился, однако согласно кивнул. «Собирай вещи», — продолжил Вадим, обращаясь ко мне. «Легенда все та же. Мы счастливые новобрачные на отдыхе. Я заглянул в интернет, в поселке есть гостиница. Думаю, для начала нам лучше остановиться там, а не в доме старика. Оглядимся, поболтаем с местными, А вось изобрежет свет в конце тоннеля. Я отправилась к себе и побросала в чемодан самое необходимое. Добавила пару платьев, сарафан и шляпу. Если уж мы отдыхающие, то должны выглядеть соответственно. Выйдя из комнаты, я обнаружила в коридоре Вадима. Свой чемодан он тоже успел собрать. Подхватил оба и пошел к лестнице. Дорога делала плавный поворот. Деревья расступились, и мы увидели озеро, на левом берегу которого раскинулся поселок. Аккуратные домики жались поближе к воде, неровными рядами поднимались по склону и прятались в листве подошедшего вплотную леса. На вершине холма церковь. Золотая луковка блестела на солнце, но выглядела странно. И я не сразу поняла, в чем дело, а поняв, удивилась. На куполе отсутствовал крест. «Ты заметил?» — обратилась я к Вадиму, который сидел за рулем. «Креста нет?» «Заметил». «Думаешь, нечистая сила активизировалась?» — хмыкнул он. «Забавно, что в последнее время мы шастаем по окрестностям в поисках всякой нечисти. Похоже, такие уютные местечки ее притягивают». Я усмехнулась в ответ. «Хотя Вадим прав. В последнее время к нам обращались именно с подобными делами. Однако на поверку выходило. Никакой мистики, один голимый расчет, как выражается воин». Я была уверена, что и в этот раз всему найдется вполне логичное объяснение. А может, все еще проще. Никакого дела вообще не получится. Все обернется лишь фантазиями Виктории до да странным стечением обстоятельств. Но отсутствие креста все же оставило неприятный осадок. «Посмотри адрес гостиницы», — сказал Вадим. «Поселок довольно большой». Я заглянула в навигатор, нам следовало взять правее, о чем я и сообщила Вадиму. Очень скоро мы увидели указатель, а потом и саму гостиницу. Она находилась на берегу озера. В этом месте начиналась пешеходная набережная, и проехать дальше вдоль берега было невозможно. Гостиницей оказался двухэтажный бревенчатый дом с широкой верандой по фасаду. Дверь была распахнута настежь. Припарковавшись, мы вошли в просторный холл. На стенах фотографии в рамках с видами озера. Холл оказался пуст. Вадим облокотился на деревянную стойку и, заметив колокольчик, позвонил. «Иду, иду!» — услышали мы женский голос. Дверь, что была справа, открылась, и появилась женщина лет сорока, симпатичная, улыбчивая, со светлыми глазами и копной рыжих волос, которые она заплела в косу. Вадим тут же расплылся в улыбке и пропел «Привет!» Надо сказать, он из тех мужчин, на которых женщины обращают внимание. И рост, и стать, и озорство в глазах, против которого трудно устоять. Женщина весело хихикнула, но тут заметила меня и слегка покраснела, то ли почувствовав неловкость, то ли досаду из-за моего присутствия. «Здравствуйте!» — сказала она громко. «Хотите у нас остановиться?» «Очень хотим». «Номер заказывали?» «Час назад. Фамилия Волошин». Женщина устроилась за компьютером и через минуту уточнила. «Вадим Аркадьевич?» «Точно». «Двухместный люкс? Окна во двор?» «Не любите шум?» «Документы, пожалуйста». «Водительское удостоверение подойдет?» «Подойдет». Женщина стала оформлять номер, Вадим продолжал весело болтать, она охотно отвечала. Народу у вас много? В гостинице? Нет. Два дня назад гроза бушевала, молния в купол церкви ударила, крест на землю упал. Старожилы, говорят, такой грозы не припомнит. Я боялась, у нас крышу снесет. С двух домов на горе сорвала. В общем, природная аномалия отдыхающих распугала. Теперь до выходных наплыва ждать не приходится. «А у вас тут, наверное, в основном рыбаки?» Рыбаки чаще останавливаются дальше по дороге. Надо в гору подняться, потом спуститься, и прямо на берегу будет приют рыбака. Но у них сейчас тоже не густо. Вот на турбазах народ есть. Но это километров десять отсюда. У нас обычно в выходные наплыв клиентов. Места здесь красивые. Женщина протянула карточку с ключами. Завтрак с восьми до десяти. Пожалуйста, не опаздывайте. Вы можете сами готовить. В вашем номере есть кухня. На набережной ресторан. А если пройти на соседнюю улицу, там кафе. Ну и на выезде еще ресторан. Магазин в переулке прямо за нами. В общем, с голоду не умрете. «Спасибо», — дружно сказали мы. Вадим взял чемоданы, и мы прошли в номер. Он оказался довольно скромным для люкса, но, в общем, выглядел мило. Небольшая спальня с кроватью, застеленная лоскутным покрывалом, и кухня-гостиная. У ближайшей стены кухонный гарнитур, совсем маленький, но с раковиной, электроплитой и микроволновкой. Велюровый диван, кресло и телевизор на низкой тумбочке. «Чаю хочешь?» — спросила я, обнаружив рядом с электрочайником пакетики с чаем и кофе, шоколадку, пачку печенья и сахар. «Давай!» «Какие у нас планы?» — спросила я, разливая чай. «Отправимся на прогулку?» «Обязательно!» Часика через полтора. Почему не сразу? Детка, мы с тобой влюбленные. Нам в объятиях положено сливаться, а не на прогулку бежать. Вздремнем, потом заглянем в ресторан, а уж потом прогуляемся. Скажи лучше, что двигаться лень. Обижаешь. В нашей работе мелочами не пренебрегают. Так что будем следовать легенде. «Можно подумать, мы шпионы», — фыркнула я. «В каком-то смысле да». Вадим повалился на кровать и похлопал рукой по матрасу рядом с собой. «Устраивайся!» «Я на диване!» «Да ладно, мы, считай, почти родня!» Я легла рядом, сказав сурово. «Но спать ты будешь на диване!» «Как прикажешь, моя госпожа!» «Можно замечание не по делу, зато на тему, которая меня очень волнует!» «Валяй!» Димка смотрит волком. Он снова метит в героя-любовники. «Он нервничает, как и мы с тобой!» и не знает, что делать дальше. Ага, в отряде без командира, разброд и шатание. Боюсь, наше трио долго не протянет. Почему, нахмурилась я. Поэт считает, я рвусь на его место. Кстати, правильно считает. Джокер держал нас в узде, а теперь мы начнем тебя делить, и наша крепкая мужская дружба затрещит по швам. «Ты рвешься занять его место?» — удивилась я. «С чего вдруг?» «Не вдруг, милая, я давно к тебе приглядываюсь и все больше убеждаюсь, ты девушка моей мечты». Он вроде бы смеялся, но мне его слова все равно не нравились. «Спасибо, что предупредил. Чтобы не вносить разлад в нашу компанию, я, пожалуй, пошлю обоих и сбегу. А наследство? Особняк и к нему Кузьмич и Лионелло в придачу. А я все тебе подарю». «Вот уж спасибо». Шутки шутками, но Димка мне не нравится. Обидно это сознавать, но без Джокера мы точно слепцы без поводыря. Так бы в самом деле не оказаться в исходной точке. Что ты называешь исходной точкой? Психушку, милая, там без меня поди скучают. Может, лучше заняться расследованием, а не нагонять тоску? Вадим перекатился на бок, приподнялся на локти и теперь нависал надо мной, заглядывая в глаза. «На всякий случай. Я с тобой в вагоне в воду, причем в любом качестве. Согласен еще в друзьях походить сколько надо. Но особо не затягивай». Я испугалась, что он меня поцелует. Однако воин, засмеявшись, спрыгнул с кровати и отправился в ванную. «Приму душ». К моему облегчению он скрылся за дверью, а я вздохнула. И даже принялась кусать губы, так меня разбирала. Картина нашего будущего Нарисованное Вадимом выглядело вполне вероятной. «Сколько мы продержимся без Максимильяна? «Хватит упиваться страданием», — пробормотала я и, прихватив планшет, устроилась в кресле, решив еще раз перечитать справку, подготовленную Димкой. За этим меня и застал Волошин. В гостиную он появился в шортах и футболке веселой расцветки, на ходу приглаживая мокрые волосы. И Я подумала, что в других обстоятельствах с удовольствием заключила бы его в объятии. «Ага», — мысленно скривилась я, — «один раз ты уже дурака сваляла». Вадим подошел, заглянул в планшет и удовлетворенно кивнул. «Пока тебе есть чем заняться, спущусь вниз, поболтаю с Рыжей. Мне кажется, ей нравятся мужественные парни вроде меня, с чувством юмора и немыслимой харизмой. Добавь еще «красивые» и «умные». «Ну, это само собой. Мой ум сомнений не вызывает, а красота такая, что я от зеркала оторваться не мог. Боялся так в ванной состариться. Значит так, ты якобы отдыхаешь, а я маюсь от безделья. того и не прочь поболтать. Минут через сорок спускайся, отправимся на разведку». Он чмокнул меня в нос и ушел. Я проводила его взглядом, вздохнула и вновь уткнулась в планшет. Я читала время от времени, поглядывая на часы. Через сорок минут переоделась в сарафан и сандалии, сунула в карман мобильник и покинула номер. Еще в коридоре я услышала смех рыжий. Хохотала она так заразительно, что приходилось лишь гадать, чем ее так развеселил Вадим. Его голос я тоже слышала, но слов не разобрала. Устроились они на веранде, сидели за столиком и пили пиво. Рыжая как раз стягивала в хвост непослушные волосы, подняв руки и демонстративно выпитив грудь, на которой воин нахально таращился и только что не облизывался. Я малость притормозила, заподозрив, что явилась не вовремя. Рыжая, занятая разговором, вряд ли обратила на меня внимание. Я уже шагнула назад, когда увидела, как по ступенькам поднимается парнишка лет четырнадцати, худой и нескладный, С рыжими, торчащими во все стороны волосами. Он и лицом был похож на мать, курнос и нос с россыпью веснушек и светлые глаза. Так что в их близком родстве сомнений не возникло. Увлеченная разговором женщина поначалу внимания на него не обратила. Парень, заметив Вадима, остановился. Лицо его приобрело недовольное выражение. Он так и замер на второй ступеньке, откуда ревниво наблюдал за ними. Вадим его, конечно, заметил но продолжал делать вид, что увлечен разговором с Рыжей. А вот она, должно быть, почувствовала взгляд и резко повернулась. «Венечка!» — окликнула она. «Обедать будешь?» «Нет», — ответил он сердито, потом поднялся по ступенькам и бросился к двери, где едва не налетел на меня. «Эй, полегче!» — сказала я. Парень посмотрел испуганно. Похоже, до этого момента он меня просто не видел. Буркнул «Извините!» и скрылся в коридоре. «Носится, как сумасшедший», — весело сказала Рыжая, когда я подошла к столу. «Как отдохнули?» «Прекрасно. Это ваш сын?» «Да, летом он становится настоящим дикарем. Я его целыми днями не вижу. Где-то носится с мальчишками». «В таких местах, как это, грех дома сидеть. Здесь просто рай для детей». «Да, у нас здесь спокойно. Детишки лет шести бегают без присмотра. Главное, чтобы купаться одни не ходили». Но мой Венька отлично плавает. Прошлым летом даже спас одну подвыпившую девицу, которая с дуру среди ночи в воду полезла. Запросто могла утонуть. Венька с друзьями жгли костер на берегу, и девицу заметили. Она в темноте не могла понять, где берег, и начала кричать. Сын ее вытащил. Получили благодарность от МЧС. «Настоящий мужик», — кивнул Вадим. «Да, ли у меня молодец». Она поднялась из-за стола, уступая мне место. «Хотите пиво? Я принесу». «Нет, спасибо. Мы идем в ресторан». «Или у тебя другие планы?» — обратилась я к Вадиму. «Идем, дорогая. Софья говорит, там отличную рыбу подают. А я сейчас готов сожрать что угодно». Он весело подмигнул рыжий и, взяв меня за руку, пошел к выходу. Мы направились вдоль озера к пешеходной набережной, где располагался ресторан. «Итак, ее зовут Софья», — сказала я. «Что еще? Живет здесь четыре года, приехала с сыном отдохнуть и познакомилась с мужчиной, владельцем этой гостиницы. И они полюбили друг друга. Этого она не сказала, по ее версии, ей полюбили здешние места. А еще хотелось, чтобы сын рос в красивом и безопасном месте. В общем, они с хозяином гостиницы стали компаньонами. Два года назад хозяин внезапно умер, и гостиница отошла ей. Они живут с сыном в пристройке, там небольшая квартирка. Венька-мать ревнует, — сказала я, — на тебя смотрел с неприязнью. У сыновей такое бывает. Вполне возможно, что у Рыжей кое с кем из постояльцев складываются особые отношения. В таком поселке этого не утаишь. Люди болтают, пацан об этом знает и злится. О Зиновьеве расспрашивал. В разговоре его кончина не всплыла, а задавать вопросы я поостерекся. «Для начала оглядимся. Мне пока все нравится. А тебе?» «Трудно сказать». «Эй, расслабься. Попробуй сочетать приятное с полезным», — усмехнулся Вадим. Мы как раз подошли к ресторану, новому зданию в классическом стиле, с колоннами и открытой верандой, где и устроились. Не скажешь, что здесь наблюдался аншлаг, но несколько столов были заняты парочками разного возраста. Самым молодым было лет по двадцать. Оба в спортивных штанах и футболках. У ног парня стоял рюкзак. Должно быть, путешествуют пешком или на велосипедах. Странно, что эти двое решили пообедать здесь. Обычно молодежь выбирает более демократичные заведения, где подешевле. Но молодые люди явно не экономили и аппетитом обладали отменным. Сидели они совсем рядом, и когда к их столику подошла официантка, я услышала, как девушка задала вопрос. «Далеко отсюда до маяка?» «Нет. Дойдете до конца набережной и его увидите. Только вам придется сделать крюк, чтобы к нему подойти. С этой стороны место болотистое, и там лучше не ходить. У администратора можно взять схему, на ней указано, как к нему удобнее подобраться». «Здесь есть маяк?» — вмешалась в чужой разговор я. «Да», — кивнула официантка, — «наша достопримечательность. Он давно заброшен, но туристы его любят». Девушка ушла, а я в недоумении обратилась к Вадиму. «Зачем здесь маяк? Неужто по озеру когда-нибудь корабли ходили?» «Я не в курсе здешней истории, но корабли вряд ли. Если только совсем маленькие, может и маяк им подстать. Прогуляемся к нему, если хочешь». Кухня ресторана произвела наилучшее впечатление. Вадим остался доволен. «Я же все больше наблюдала за соседями. Парень с девушкой вскоре ушли. За ними и прочие потянулись». В ресторане остались только мы. «Предлагаю взглянуть на дом Зиновьева», — сказал воин, «а потом прогуляемся к маяку». Дом Викиного деда мы искали довольно долго. Пришлось подниматься на гору, пройти по дороге вправо от церкви и еще немного подняться. С этой стороны дом был скрыт деревьями, настоящим сосновым лесом. Если бы мы не уперлись в забор, скорее всего прошли бы мимо». Забор оказался крепкий, кованый, на кирпичных столбах. Двигаясь вдоль него, мы наконец-то увидели дом, довольно большой, с итальянскими окнами на фасаде и выступающей лестницей по центру, над которой располагался балкон с резными балясинами. Дом был оштукатурен и покрашен в желтый цвет. Балясины, лестницы и наличники белые. Сейчас окна закрывали уличные жалюзи, и оттого, наверное, здание казалось мрачным, точнее, забытым хозяевами за ненадобностью. На воротах цепь с замком, калитка заперта, видеокамер незаметно. «Неплохой домик», — констатировал Вадим. «Нашей девушке повезло». «Я бы здесь одна жить не стала», — приглядываясь к зданию, сказала я. «И что с ним не так?» — насторожился Вадим. «Не знаю», — помедлив, ответила я, продолжая приглядываться к дому. Но место мне точно не нравится. Неужели, правда, нечистый в домике обосновался? Скроив испуганную физиономию, ахнул он. А я показала средний палец, решив не вступать в дискуссию, и отправилась дальше. К дому вела еще одна дорога. Спуск здесь был крутой, зато, пройдя всего метров четыреста, можно было оказаться на соседней улице. «До цивилизации не так далеко», — заметил Вадим. «Давай посмотрим, что там с другой стороны». Мы пошли вдоль забора и вскоре оказались на вершине холма, поросшего редким кустарником. «А вот и маяк», — кивнул Вадим. Я проследила за его взглядом. Внизу на песчаной косе возвышался маяк. Оказалось, он стоит на реке, что протекает неподалеку, и от озера его отделяет подозрительного вида пустырь, должно быть то самое болото, о котором говорила официантка. «Тропинка вроде есть», — приглядываясь, сообщил Вадим. «Все-таки странно. Зачем здесь маяк?» — проворчала я. «На реке он так же неуместен, как и на озере». «А, по-моему, выглядит симпатично». «Возможно. Но ведь его не для красоты поставили». Волошин пожал плечами и начал спуск. Я трусила следом. Поначалу дорога была довольно широкой, идти было даже приятно. Местность живописная, с реки дул ветерок. Но как только мы оказались в низине, под ногами захлюпало. Однако тропа выглядела вполне надежной, и мы продолжили путь. Расстояние до маяка меньше километра. И преодолели мы его довольно быстро. Правда, ноги все-таки промочили. На подходе нас ждал сюрприз. Ограждение из сетки рабицы с табличкой «Вход запрещен». Но замок с калитки кто-то сорвал, а потом прицепил на место. «Зайдем?» — взглянув с сомнением, спросил Вадим. Я пожала плечами, толком не зная, хочу ли этого. Он снял замок и распахнул калитку. Если поначалу маяк никаких чувств, кроме недоумения, не вызывал, то сейчас я вдруг почувствовала беспокойство, которое все нарастало. Задрав голову, я разглядывала маяк, пытаясь обнаружить причину перемен в своем настроении. Официантка сказала, что он давно заброшен, судя по всему, не один десяток лет. Когда-то белый, сейчас он был с потеками черного и ржавого цвета. В нескольких местах штукатурка вообще обвалилась, явив свету кирпичную кладку. Однако стекла наверху оказались целы, что скорее странно. Болото заканчивалось в метрах в десяти от забора. Здесь был песок, сквозь который пробивалась трава. В общем, ничего особенного. Но беспокойство не проходило. Мы подошли к дощатой двери с навесным замком. Он тоже оказался сорван. Но дверь не открылась. Хотя воин сначала потянул ее на себя, а потом с некоторым раздражением толкнул. Такое впечатление, что она заперта изнутри, проворчал он. А может просто заколочена? Может, хотя гвоздей я не вижу. Если ее заперли изнутри, Но как вышли». «Вот и я про то». Мы обогнули маяк по кругу, других дверей не обнаружили. Окна имелись, но довольно высоко и были заколочены деревянными досками. «Дверь я запросто выбью», сказал воин. «Зачем?» удивилась я. «Скорее всего, ее действительно заколотили, чтобы кто-то из туристов случайно не свалился с маяка». «Да уж, ребятня наверняка бы облюбовала это место». «Все-таки странно, что доски не оторвали». «Пойдем отсюда», — попросила я к тому моменту. Беспокойство приобрело характер вялотекущей паники. Однако стоило мне выйти за калитку, как я вздохнула с облегчением. К поселку мы решили возвращаться другим путем, вдоль озера. Теперь тропинка была не в пример лучше. Кое-где и здесь вода подступала, но не так, чтобы нырнуть по щиколотку. На песке я заметила след протектора, значит, здесь можно и на мотоцикле проехать. Мы добрались до ближайших кустов. В этом месте пустошь кончалась и начинался перелесок, а тропа теперь больше напоминала дорогу. Я оглянулась, чтобы еще раз увидеть маяк, ранее делать этого почему-то не хотелось. С этой точки он выглядел скорее зловеще, как декорация к фильму ужасов, облезлый с заколоченными окнами, точно призрак, осколок исчезнувшего мира». Я невольно поежилась и тут же возникло чувство, что сзади кто-то есть. По спине пробежал холодок, дыхание сбилось. Очень медленно я начала поворачиваться, шепча едва слышно «Не бойся». Она стояла в двух шагах от меня. Еле видимая тень, сгусток тумана. Голова опущена, лицо закрывают спутанные волосы. Женщина вдруг резко вскинула голову, и на мгновение я увидела ее лицо, точно давно выцветшую фотографию, где черты едва-едва проступают. Секунда, и она исчезла в кустах, но перед этим оглянулась, точно предлагая следовать за ней. «Эй, в чем дело?» — услышала я голос Вадима. Он стоял впереди с изумлением, глядя на меня. Я поспешно приблизилась. «Выглядишь так, точно привидение увидела», — сказал он. «Так и есть», — кивнула я. «В каком смысле?» «О, черт! Что ты видела?» «Женщину. Кажется, молодую. Волосы до плеч, узкое лицо. И давно она в покойниках?» «Несколько лет. Пять-шесть, не меньше». Другой порешил, что я брежу. Но Вадим в моих способностях не сомневался. В отличие от меня. Когда подобное случается, я терзаюсь вопросом, вижу ли я в действительности тени умерших, или это игра воображений. Несколько раз эти видения помогли раскрыть преступление, но сомнения меня не оставляли. Напротив, присутствие в моей жизни чего-то непонятного, если угодно потустороннего, очень беспокоило. С каждым годом это беспокойство лишь росло. Нормальные люди не видят призраков, и уж тем более не пытаются разгадать, что те хотят сказать. «И что это значит?» — спросил Вадим все еще стоя на месте и хмуро меня разглядывая. «Эту бабу где-то здесь зарыли?» «Не обязательно. Но с этим местом ее что-то связывает. Возможно, здесь, на дороге, она погибла. Произошел несчастный случай, ее, к примеру, сбила машина. Я готов согласиться с чем угодно, но если рассуждать здраво, это маловероятно. Только чокнутый способен здесь двигаться на скорости. Нормальный человек будет едва плестись, Следовательно, сто раз успеет затормозить. А если он был пьяный, в темноте женщину просто не заметил. Ну, Вадим пожал плечами. Поинтересуемся у хозяйки, не было ли смертоубийства на дороге. Хозяйка здесь не так давно и может не знать. Что ж, зададим этот вопрос какому-нибудь сторожилу? Ты как? Приглядываясь ко мне, спросил Вадим. Нормально, идем. Он пропустил меня вперед и теперь шел сзади. «Не хотел бы я быть на твоем месте», — сказал он через некоторое время. «Мне бывает, видятся кровавые мальчики, но во сне это как-то успокаивает. Не знаю, что бы я делал, явись они вот так средь белой дня». «Тебе видятся кровавые мальчики?» «Ага, души убиенных, надо полагать». «Ты винишь себя в их смерти?» «Нет, я солдат и выполнял приказ». На войне некогда рассуждать, кто прав и все такое. Начнешь хернёй страдать, и считай уже покойник. Я убивал лишь тех, кто мог убить меня, но им на это наплевать, и они все равно являются. Поэтому ты оказался в психушке. Не поэтому. Немного помял одну сволочь, которая, безусловно, того заслуживала. Но делать сие все равно не стоило. Если честно, приложил я его крепко. Расскажешь мне эту историю? Когда-нибудь мы вышли к ближайшим домам. «Ну вот», — удовлетворенно сказал Вадим, — «считай, мы уже на месте». Как впечатление от этого живописного уголка? По мне, было бы нормально, если бы покойнички белым днем не шастали. А ты что скажешь? Не знаю. Дом Зиновьева выглядит так, точно в нем сто лет никто не живет. Еще этот маяк, — пробормотала я, — «неприятное чувство». Странное, будто за нами подглядывают». «Кто его знает? Вдруг так и есть?» — кивнул Вадим. «У меня из головы не идет эта дверь. Она точно изнутри, а не снаружи заперта. Но куда в этом случае делся тот, кто ее закрыл? Может, на маяке и остался?» «Ты там еще одно привидение не заметила?» Я усмехнулась в ответ. «Но странное дело, это замечание вызвало очередной приступ беспокойства. Точно Вадим ненароком угадал». Теперь мы шли рядом. Он вдруг взял меня за руку, а потом и обнял, притянув к себе. «Входишь в роль?» — спросила я. «Нет, в женихи набиваюсь». «Кончай, а», скривилась я. Он засмеялся. «Ладно, ладно, можешь считать это дурацкой шуткой. Тем более, что я шутить по-умному не умею. Не прибедняйся». «На тебя не угодишь», — хмыкнул он, но руку с моего плеча не убрал, чему я, скорее, была рада. Близость Вадима всегда меня успокаивала. Может, в прежней жизни он был моим самым верным другом. В таком случае, кем тогда был Димка? Максимилиан твердил, выбор должна сделать я. То есть разобраться, кто есть кто. Он меня явно переоценивал. Мне это точно не под силу.